Глава 39. Эдуард Колесников. Представляю своего собеседника. Долгое время он был бизнес-партнёром моего отца. «Интересно», — коротко заключает Руслан, — «и занимает место рядом со мной. Не знаю, как так получается, но стоит ему лишь появиться. Я в момент оказываюсь под надёжной защитой. Точно каменная стена выстраивается. Напряжение отпускает». «Я и Саня были лучшими друзьями», — заявляет Колесников, и его рот растягивается в натужной улыбке. «Со школы вместе. Столько всего вместе пережили. А сейчас я Таю встретил. Ностальгия опять накатила. Я же знал её совсем маленькой. Помню, как Санька радовался, когда она родилась. Какая резкая перемена. Когда мой отец был жив, Эдуард вёл себя как последний урод. Грязь лилась из него потоком. Про дружбу он даже не вспоминал. «А вы, господин чёрный!» Он запинается, а после издаёт нервный смешок. «Про вас я очень много слышал. Рад знакомству!» Колесников протягивает руку вперёд, но Руслан игнорирует этот жест. Пауза затягивается, поэтому в итоге Эдуард хватает стоящую на столе бутылку. Жарища, лихорадочно откручивает крышку. Никак не привыкну. Он прикладывается к горлышку и жадно пьёт. Багровеет. Кажется, от волнения его сейчас удар хватит. «Бизнес у друзей не отжимают», — холодно говорит Руслан. Колесников захлёбывается водой. Заходится в приступе кашля. Подхватывает со стола салфетку и поспешно вытирает лицо. «Бизнес?» — наконец выдаёт он. «Я же давно тот иск отозвал. Тая подтвердит. Ничего против не имею. Магазин только её. От меня ноль претензий. Правда, Таечка?» Я, как это всё случилось, сразу своего адвоката притормозил. Руслан криво усмехается. Под тяжёлым взглядом Колесников вжимается в спинку стула. Крупная фигура как будто скукоживается. Некоторое время он молчит, а потом начинает бормотать путанное оправдания. Дело же далеко не в одном магазине. Он забрал у моих родителей практически всё. Ещё и подставил. Папа нашёл важные документы. Не выдерживаю. Он собирался показать их в суде. Это должно было изменить весь ход процесса. Как раз в тот день, когда... замолкаю. Слёзы подступают к глазам. Конечно, прошло время, боль притупилась, но к утрате близких невозможно привыкнуть. Только сейчас не время показывать эмоции, заставляю себя переключиться. Эти документы пропали, прибавляю глухо. Андрей пытался разобраться, найти зацепки, но ничего не вышло, его связи не помогли. В той аварии осталось много тёмных пятен. «Я не имею к этому никакого отношения», — твердо заявляет Колесников. «Я не всегда вел свои дела честно, но такое, клянусь, я бы никогда так не поступил. Санька моих детей крестил. Да как бы я? Почему ты не веришь мне, Тая?» Горло сдавливает, и все труднее сдерживать чувства. «Свободен», — жестко бросает Руслан. Одна его ладонь опускается на мою талию, а вторая накрывает заледеневшие пальцы. Каждый жест пронизан затаённой нежностью. Это ощущается ещё острее на контрасте с ледяным тоном. Взгляд у Руслана выразительный. Таким только убивать. Колесников открывает рот, но тут же закрывает, кивает и поднимается. Стоит ему сделать пару шагов в сторону от нашего стола, как охрана подхватывает его и ведёт прочь. «Руслан», — сглатываю. «Этого ублюдка проводят на выход. И всё?» Я же его отпустил, усмехается. Хотя по его глазам понятно, что разговор с Колесниковым продолжится, просто без меня, и продолжится так, что мало тому не покажется. Я не верю ему, говорю тихо, но я не думаю, что он бы пошел на убийство моих родителей. Знаю. Одна короткая фраза, а я уже понимаю. Руслан проверил этот вариант. Иначе бы Колесников так спокойно не разгуливал. Иначе бы его вообще не было. Как нет бандитов которые напали на меня в магазине». Приговор чётко читается в глазах. «Тая, ты моя женщина», — продолжает он. «Все твои проблемы под моим личным контролем, и я буду тебя защищать. От всего. Если понадобится, даже от себя самого». «Надеюсь, до такого не дойдёт», — переплетаю наши пальцы в замок. «Если хочешь задать вопрос, спрашивай», — хрипло произносит он, будто опять проникает в мои мысли. «Твоя работа, Руслан», — горько улыбаюсь, — «твоя работа вызывает очень много вопросов. Их станет меньше. Я не хочу, чтобы ты опять попал в тюрьму. Этого точно не произойдёт. Здесь можно было бы поспорить. Когда ты связан с криминалом, нельзя избежать таких рисков. Но в голосе Руслана столько непоколебимой уверенности, что она передаётся и мне. «Пойдём», — мягко прибавляет он, увлекает за собой. Мы отправляемся на пляж. Вдоль набережной расставлены палатки, где торгуют едой и сувенирами. Рядом играют музыканты. Атмосфера пронизана ощущением праздника, хотя сегодня обычный выходной день. Веселье вокруг отвлекает от тревожных мыслей. Кажется, сам воздух пронизан чем-то особенным, поэтому тут нельзя не расслабиться. Раздаются протяжные гудки, прибывающих в порт судов. Отовсюду доносятся крики чаек. Ветер пропитан морским ароматом. Запрокидываю голову назад, подставляя лицо солнечным лучам. А Руслан крепче притягивает меня к себе. «Ты ничего не ела сегодня?» — хмурится он. «Давай здесь что-нибудь купим!» — пожимаю плечами, оборачиваясь к палаткам. «Вот, смотри, никогда такого не пробовала. Картошка нарезана спиралью и нанизана на деревянную шпажку. Зажаренная, приправленная специями. Это чертовски вредно, но сейчас хочется». Ох, выпаливаю после первого же кусочка и с шумом втягиваю воздух. Слишком остро. Только успеваю договорить, как Руслан уже протягивает минералку. А дальше мы покупаем мороженое, которое нравится мне гораздо больше картошки. При свете дня порт выглядит ещё более впечатляюще, чем ночью. Мимо проплывают роскошные яхты. «Подожди, пляж Ла-Малагета там? Вот указатель!» — говорю, когда Руслан ведёт меня в противоположную сторону. «А мы разве туда идём?» — вопросительно приподнимает бровь он. «Другого пляжа поблизости нет». «Есть», — он переводит взгляд на часы, застёгнутые вокруг массивного запястья. «Ты сейчас сама всё увидишь».